Глава двадцать Найти новый дом Сильвии в вкрасть Черча оказалось довольно просто. Ее адрес значился в заявке на участие в выставке собак. Закрыв магазин, дамы дождались вечера, чтобы выйти на свежий воздух, когда люди будут слишком заняты перед экранами телевизоров или телефонов, чтобы заметить трех дам, крадущихся мимо их домов в темноте. Фиат Уно, неравнодушный Сью, остановился у обочины дороги. Шины заскрипели по гравию. Она припарковалась подальше от дома Сильвии, на тихой улочке, но так, чтобы иметь хороший обзор. Это был дешево сляпанный дом, один из четырех одинаковых коттеджей из красного кирпича, которые строили под старину, чтобы те соответствовали старым домам вокруг. Получилось плохо. Никого не обмануть пластиковыми окнами и бетонными дорическими колоннами, которые поддерживали хлипкие веранды. Но главная неожиданность ждала их чуть ниже карниза дома Сильвия Стэдман. «Самая современная сигнализация». Тези убрала отмычки в карман пальто. «Вот оно. Я чувствую, как пахнет жареным. Заводи машину, Сью, я хочу домой». Сью вырвала ключи из замка зажигания. «Давайте не будем торопиться. Готовы поспорить? Сигнализация не включена». «Не после того, как тут побывала полиция». Дейзи обычно вела себя спокойно и кротко, но тут она заерзала на сиденье. «Откуда ты знаешь? Это же полиция! Их работа — обеспечить безопасность. Они наверняка снова включили сигнализацию». Эту часть процедуры Фиона не знала. Как положено действовать полиции в таких случаях? Они, конечно же, были в доме Сильвии, чтобы собрать улики, и привезли с собой специалиста для отключения сигнализации, Но стали бы они ее снова включать после того, как заперли дом и уехали? Это казалось очень вероятным. Фиона пришла к единственному реалистичному выводу. Мы не можем рисковать. Сью показала на дом. Посмотрите, она даже не мигает. Сигнализация должна мигать, если включена. Не всегда. Дэйзи права, пахнет жареным. Фиона начала говорить, как голливудский гангстер. Но неравнодушная сью все равно хотела попасть в дом любой ценой. Все будет нормально. Мы должны попробовать. Дейзи положила мешочек с отмычками на колени Сью. Можете пробовать без меня. Сью вручил ей отмычки обратно. О, прекрати, Дейзи, ты прекрасно знаешь, что я не могу вскрывать замки своими дрожащими пальцами. Она вытянула вперед руку, чтобы продемонстрировать, как-то отрячется, на случай, если Дейзи ей не поверит. Дейзи уже открыла рот, чтобы ответить, но заговорила Фиона. — Мы пойдем на компромисс. — Что? — у Дейзи от беспокойства задрожал голос. — Куда она клонит? Фиона попыталась ее успокоить. — Мы быстренько осмотрим дом снаружи. Посветим фонариками в окна. Посмотрим, все ли там в порядке. — А Что, если нас кто-то увидит? — обеспокоенно спросила Дэйзи. Фиона задумалась на несколько секунд. — Сью, у тебя в багажнике все еще лежат жестяные банки для пожертвований, которые мы брали с собой на выставку собак. — Конечно, — ответила та, приходя в возбуждение. — Только они пустые. — Не имеет значения. Бросим в них немного мелочи. Бери их с собой. Если кто-то нас спросит, мы потрещем банками у них перед носом и скажем, что собираем пожертвования, что в целом правда. Будем действовать особо навязчиво, скажем, что нам... Не открыли, поэтому мы решили попробовать зайти с черного хода. Неравнодушная Сью улыбнулась. Ничто так не убивает любопытство, как пожертвование я. Дейзи не разделяла ее энтузиазма. Мне все равно это не нравится. Мы вторгаемся на чужую территорию. Фиона мягко улыбнулась ей. Знаешь что, мы со Сью сходим и осмотримся. Ты сиди здесь. Нет смысла идти втроем. Это будет выглядеть странно. — Но так я буду чувствовать себя трусихой! — Феона покачал головой. — Это совсем не трусость. Как я всегда говорила, я не хочу, чтобы кто-то делал то, что ему не нравится. К тому же нам нужно, чтобы кто-то стоял на шухере. Оставайся здесь и следи за обстановкой. Я поставлю телефон на виброзвонок. Если увидишь, как кто-то приближается, звони плечи у Дейзи расслабились. «Хорошо, это я могу сделать. Простите, я чувствую, что подвела вас». Сью скорчила гримасу. «Не дури, Дейзи. «Извиняться не нужно. Ты готова, Сью?» «Давай, сделаем это». Теперь они обе говорили, как гангстеры из фильма о вооруженном ограблении. Подруги убедились, что путь чист, вылезли из машины и подошли к багажнику, чтобы взять оттуда две банки для пожертвований. Они бросили в каждую по несколько монеток, перешли улицу и направились к дому Сильвии Стэдман. И только когда они оказались совсем рядом с подъездной дорожкой, они поняли, что та посыпана гравием. Ох — Ох-ох-ох, я не люблю посыпанные гравием дорожки. Нет ничего более шумного. — Все нормально. Мы просто волонтеры из благотворительной организации. Собираем деньги для бездомных собак. Мы можем здесь находиться. Проще сказать, чем сделать. Ступив на дорожку, Фиона поморщилась и морщилась сильнее с каждым шагом. Треск был таким громким, как если бы великан хрустел кукурузными хлопьями. Они добрались до безопасного места на крыльце перед входной дверью и замерли на случай, если какой-нибудь обеспокоенный сосед выскочит на подъездную дорожку и обвинит их в том, что находятся на чужом участке. Ничего не произошло. Фиона проверила свой телефон, а Дейзи ничего не было. Она кивнула Сью, которая не стала терять время, и тут же заглянула в маленькое окошко во входной двери. «Что-нибудь видишь?» — спросила Фиона. «Вообще ничего. Слишком темно». Фиона включила фонарик в телефоне и поднесла к стеклу. «А сейчас? Сейчас лучше. Все равно, почти ничего. Посмотри сама». Они поменялись местами. Фиона прижалась лицом к стеклу. Это было не самой лучшей идеей, потому что стекло тут же запотело от ее дыхания. Она протерла его рукавом и уставилась внутрь. Смотреть особо было ни на что. Почти пустой коридор с несколькими парами обуви, которые аккуратно стояли под лестницей. На крючках висело несколько пальто. — Как-то тут пустовато. Но вообще-то она переехала всего пару недель назад. Подруги двинулись влево, прошли через маленький влажный садик перед домом к скромному эркеру и повторили ту же процедуру. На этот раз они увидели больше. Но ничего неожиданного. Небольшая гостиная с плоским телевизором, слишком огромным для комнаты, в которой он стоял. Два одинаковых диванчика друг перед другом, но внимание дам привлек стеклянный шкаф в углу. Свет их фонарик отражался от полок, заполненных блестящими трофеями. — Ого! — — ахнула неравнодушная Сью. — Ты только посмотри на это! — Сколько призов! У Фионы сжалось сердце от грусти. Это была жизнь женщины, ее достижения, результаты напряженной работы, воплощенные в стекле и дереве. Теперь после ее смерти этот шкаф скорее напоминал гробницу. Именно это стало причиной ее смерти. Завистливый конкурент хотел лишить ее и ее собаку последнего трофея. Фионе казалось это такой мелочью, не стоящей человеческой жизни, но она понимала, что нельзя быть такой наивной. Зависть может превратиться в яд, а когда к ней примешивается еще и жажда славы, получается гремучая смесь, которая, как кислота, прожигает вены изнутри. Фиона задумалась, к кому теперь попадут эти трофеи, раз усиливение родственников, и что будет с несчастным Чарли? Он лишился мамы, бедный песик получил душевную травму. Фиона отметила про себя, что нужно уточнить у Кэрри Притчард, как обстоят у него дела. — Пошли, давай посмотрим, не удастся ли обойти дом сзади, — прошептала неравнодушная Сью. Фиона двинулась за ней вдоль стены дома, и они уперлись в высокую калитку, блокирующую проход. Фиона подергала ручку, заперта. Под ручкой находилась замочная скважина защелкивающегося замка. — Вот где бы там помогла Дейзи, — тихо заметила Сью. — Не обязательно. Калитка упирается в соседский забор. Значит, маленькая металлическая коробочка, куда уходит защелка замка, прикручена к ней. Забор был простой, из тонких брусков дерева, находящих друг на друга, и скрепленных вместе тонкой рамой. Она, в свою очередь, была прикручена к тонким деревянным столбикам, не толще человеческой руки и очень хлипким по виду. «Подержи его». Фиона протянула свой телефон с Ю и надавила плечом на забор. Он слегка поддался, но недостаточно, чтобы защелка замка выскочила из коробочки. К Фионе присоединилась Ю. На этот раз забор прогнулся сильнее, защелка выскочила, калитка открылась. «Благослови, господи строителей халтурщиков!» — воскликнула Сью. Подруги тихо вошли в калитку и двинулись дальше по узкой дорожке, которая привела их к наполовину остекленной двери кухни — Они направили фонарики в окно и увидели чистую, и необорудованную кухню, если не считать тарелки с крошками от тоста и ножа для масла, на котором можно было различить остатки джема. У Фионы по спине пробежал холодок. Скорее всего, это остатки завтрака Сильвии перед тем, как она поехала на выставку собак. Простая еда, которая окажется последней в ее жизни. В углу на полу стояла большая двойная фарфоровая собачья миска с именем Чарли — Похоже, она была изготовлена под заказ, может, кем-то из друзей Сильвии. В ней все еще оставалась вода. Слева от миски стояли три коричневые коробки, одна на другой ждали, когда их распакуют. Возможно, в них лежала посуда и кухонные принадлежности Сильвии, которые она не успела расставить по местам, а теперь никогда не сможет этого сделать. Дальше коридор вел в садик позади дома, удивительно большой квадратный участок, поросший травой. То есть не такой большой, но гораздо больше, чем ожидаешь при таком компактном домике. Может, именно поэтому Сильвия его и выбрала. По траве были разбросаны собачьи игрушки. Кухонное окно, выходившее в садик, располагалось рядом с французскими дверьми. Перед ними в шахматном порядке была выложена плитка, местами неровно. Дамы молча подошли к стеклянным дверям, посветили фонариками внутрь и увидели пустую комнату, совсем без мебели. — Ничего. Сью выключила фонарик. — Ну, вот и все. Пошли отсюда, пока нас никто не видел. Подруги поспешили назад тем же путем, только остановились ненадолго, чтобы толкнуть забор и закрыть калитку. Нужно оставить ее в том же виде, в каком она была. Они уже собрались прокрасться по гравийной дорожке, когда Фиона внезапно повернула ко входной двери. — Что ты делаешь? — прошептела неравнодушная Сью. — Иди в машину, я должна кое-что проверить. Фиона наклонилась, чтобы заглянуть в почтовый ящик. Она еще раз посветила на него фонариком и увидела, что часть корреспонденции не попала в дом, а застряла. У Сильвии был ящик с щеткообразной крышкой от сквозняков. И иногда такие крышки не позволяют письмам проделать весь путь до ковриков в прихожей. Второй рукой Фиона достала салфетку из кармана, засунула руку внутрь и достала письма. Продолжая держать их салфеткой, чтобы не оставить отпечатки пальцев, Фиона просмотрела их. Практически все была реклама. Но одно из писем внизу пачки было адресовано не Сильвии Стэдман. Оно было адресовано Эвану Фитчу».